Могилев, Несостоявшаяся столица. У Могилева было два шанса стать столицей Беларуси. Сначала в 1938 году, когда граница СССР проходила всего в нескольких километрах от Минска. Помните, я рассказывала про электрички Минск-Беларусь. Город уже начали перестраивать. Но в сентябре 1939 года Красная Армия присоединила к БССР Западную Беларусь. И вопрос о переносе столицы был снят. Граница передвинулась почти на 300 километров на запад. Но столичная идея возникла снова, после Великой Отечественной войны. Не все и не сразу поверили, что Минск сможет возродиться из руин. Предлагали перенести столицу в Могилев, построить Минск на новом месте. В результате построили новый Минск, а Могилев остался областным центром. Грустит ли он о своей несбывшейся столичной судьбе? Кто знает. История. Общепринятая дата создания города – 1267 год. Но документальных подтверждений нет, только археологические. Впервые Могилев упоминается в списке русских городов дальних и ближних в 1394 году, когда он уже был в составе ВКЛ. Владислав II Ягайло передал его в пожизненное владение своей жене, королеве Ядвиге. После того, как в 1514 Смоленск вошел в состав Великого княжества Московского, многие смоленские купцы с капиталами и связями переехали в Могилев. Вскоре выгодное положение и предприимчивость купцов превратили город в крупнейший торговый центр на востоке ВКЛ. В 1526 году на правом берегу Днепра возле впадения в него реки Дубровенки возвели Могилевский замок. В 1561 году город получил Магдебургское право. В XVII веке весь город стал крепостью с тремя кольцами укреплений – замковая стена и еще две, почти пять километров – вокруг старого города и вокруг посада. Другого такого укрепленного поселения на наших землях не было. В 1772 году, после первого раздела Речи Посполитой, город вошел в состав Российской империи. В 1780-м Екатерина II с австрийским императором Иосифом II обсуждала здесь дальнейшую, совсем незавидную, как показала история, судьбу речи. С 8 августа 1915 года Могилев в некотором смысле стал столицей, пусть и военной. Во время Первой мировой войны в городе находилась ставка верховного главнокомандующего. Сюда переехали Николай II с цесаревичем Алексеем, генералы и двор. Улицы заполнили автомобили, а в гостиницах закончили свободные места. В Могилеве разрабатывали стратегические военные планы, согласовывали дипломатические ходы, вели переговоры. А еще здесь проходили светские рауты. Приехали трупы ведущих театров Петербурга, открылись два кинотеатра. Светская жизнь достигала пика во время приездов императрицы с дочерями но веселье во время войны – так себе история. Мы знаем, чем все закончилось. После отречения Николая II в Могилеве работали все другие главнокомандующие. Лавра Корнилова здесь арестовали, а Николая Духонина революционные солдаты убили прямо на перроне. Во время Великой Отечественной войны в июле 1941 года Могилев героически оборонялся и задержал продвижение немецких войск на Москву. Во время оккупации, которая длилась с 26 июля 1941 по 28 июня 1944 годов, было создано несколько концлагерей. Большую часть евреев города уничтожили. Сегодня в Могилеве живет более 353 тысяч человек.